Дальше все полетело в привычном ритме музыки. Отсиживание скучных уроков, веселье концертов и славы. Правда, однажды ему позвонил Куприянов и простуженным боском прохрипел «Ты куда пропал, счастливчик?» «Не дело. Приходи завтра в 12 Составим акт опроса свидетеля». «Нет, в э, двенадцать не годится. Не надо срываться из школы. В четыре». «Без опоздания». И повесил трубку, не попрощавшись. Сигналы отбоя больно ударили Костю в ухо. Он нехотя поплелся в милицию. Трусил. Поэтому, чтобы как-то утвердиться, выпендрился в свои самые модные шмотки. В скучных и казенных коридорах милиции Костя нашел Куприянова, сидящего в тесной комнатушке еще с двумя милиционерами. Тот встретил его мрачно, оглядел с ног до головы, протянул листок и сказал: « Подпиши. Костя прочел акт опроса, в котором было написано, что он Костя Зоттииков, ученик дев класса седьмой средней школы, 29 января сего года, опаздывал на репетицию школьной рок-группы, попросил незнакомого шофера на улице Фигнера подвести его. Последний согласился, запросив 2 рубля, Личность шофера не установлена. Костя подписал акт, вполне довольный. Он не волновался. История явно шла к концу. Правда, Куприянов вдруг спросил, не поднимая глаз, как бы, между прочим, умеет ли он водить машину. Костя, конечно, поспешил ответить, что не умеет, но сразу испугался и, чтобы скрыть растерянность, стал вести себя нагловато, развалился на стуле со скучающим лицом, повесил нога на ногу. Куприянову это не понравилось, и он спросил неприятным голосом, «Ты был у старика?» «У какого?» — не сообразил Костя. «У сбитого». «А зачем?» «Ну, не знаю, может, тебе угрызения совести не дают покоя?» То ли пошутил, то ли серьезно произнес Куприянов. «А при тут я?» Не на шутку испугался Костя. — Ну, ты сидел в той машине. Причем? — Значит, вроде соучастник происшествия. Глаза у Куприянова сверкнули.